Глава сорок Попробуй, почувствуй. Ешь, ребенка кормить нужно. Он же не виноват в грехах своих родителей. Ставит передо мной Люба тарелку, исходящую паром. Мне кажется, я слюной сейчас захлебнусь. Оказывается, я голодна безумно. Даже не помню, когда ела в последний раз. Куриный суп пахнет умопомрачительно. Я боюсь, что просто заглочу в один присест подношение. Сдерживая торопливость, берусь за ложку. «Хлеб надо?» «Не знаю». Желудок отдаётся голодным урчанием. «Боже, как стыдно!» «Значит, надо!» Ухмыляется мачеха Олега. «Не стесняйся. Телевизор вон включи, чтоб скучно не было». «А вы не пообедайте со мной?» Люба смотрит странно, прищурившись, будто раздумывая. Нет, она не хочет со мной обедать. Глупый вопрос. Я ей просто противна. И это очень обидно. Лира, я не... Надо ребят покормить. Они, в отличие от нас, не сидят в тепле. Охраняют наши персоны. Отводит глаза. Аппетит мой улетучивается. Сменяется тошнотой. Бери ложку и вперед. Этот суп очень Федя любил. «Я понимаю». Улыбаюсь через силу. Все понимаю. Люба, я честно, я не подставляла вас. И больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы можно было вернуться во времени и все исправить. Послушайте же. К этому надо привыкнуть, девочка». Нет, она не злится. Даже растеряна, кажется». Но мне от этого совсем не легче. И сердце жмет от страха и непривычного предчувствия. Но если Олег снова будет несчастлив, я тебя прокляну, слышишь? Он не заслуживает такой жизни. Конечно, я слышу. И мне не страшно. Я давно проклята. Люба идет к двери, прихрамывая, скособочившись. «Люба, я могу помочь!» Выдыхаю ей вслед. Не надо я учусь сама справляться с чем что произошло с вами ешь и не лезь не в свое дело слишком грубо отвечает люба и с грохотом захлопывает дверь часы на стене тикают так громко что кажется еще немного и я просто сойду с ума от этого стука хватаю дистанционку от телевизора все что угодно лишь бы заглушить чёртов ход времени Суп очень вкусный, но я с трудом проглатываю первую ложку. Да, чтобы жить, нужно есть. Чтобы мой малыш рос и развивался, нужно учиться жить по-новому. Задержана!» Бубнит диктор в телевизоре, освещая очередную какую-то городскую сенсацию. Чувствую раздражение, даже хватаюсь за пульт, чтобы отключить чертов ящик, но замираю на месте с ложкой во рту, теряюсь в пространстве. Слушаю какой-то ужасающий бред, который кажется просто дурацкой шуткой. Сегодня в ресторане «Версаль» произведен обыск. По подозрению в хранении и распространении наркотических веществ задержана управляющая самого дорогого и элитного ресторана нашего города Амалия Григорьевна Золотова. Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Интересен факт, что заведением владеет известнейший бизнесмен и политик Олег Федорович Балмосов. Он не дает никаких комментариев к случившемуся и избегает общения с прессой. Госпожа Золотова вины не признает и об участии в преступной схеме молчит. Напомним, ранее господин Балмосов приехал в наш город, чтобы заключить несколько договоров с мэрией на строительство завода в нашей области, который должен был обеспечить рабочими местами большую часть населения. Посмотрим, что выйдет у бизнесмена после скандала с принадлежавшим ему рестораном. Администратор ресторана Лира Валерьевна Соломатина исчезла в неизвестном направлении. Ее муж, известный в нашем городе меценат Дмитрий Соломатин, разыскивает беременную супругу. Обращается ко всем, кто, возможно, видел его жену с просьбой сообщить ее местонахождение за вознаграждение в полтора миллиона рублей. Дмитрий опасается за жизнь Лиры. Она больна, беременна и не отвечает за свои действия. На экране Димка. Димка, которая лицемерно утирает слезы, умоляя легковерный народ вернуть меня. Из горла рвется истеричный смех. Да уж, смешно. Вчера за той терьера предлагали вознаграждение, и то пожирнее. Эка тебя ценит этот выродок. И суп ты не съела. Детета, как расти в твоем пузе будет? Люба, когда она вошла? Я даже не заметила, увлекшись ложью, несущейся из зомбоящика. «Мне нужно позвонить», — говорю я твердо. «Кому, интересно?» «Мужу. Бывшему мужу. Пусть оставит меня в покое. И Олега тоже. И всех, кто мне дорог». Хриплю я. Сердце колотится в ребра. Вот-вот их проломит. «Это он все подстроил. Его рук дело». Сначала Наташка, теперь Амалия. Сколько еще жертв будет из-за меня? Не хочу. Не могу. Я соглашусь на все его условия. Пусть лучше я. Ему я нужна. Не вы все. Только я. Я уже кричу. Бьюсь в теплых руках ненавидящей меня женщины. Садись. Я подогрею суп. Телефон мне дайте. Этот? Ухмыляется Люба, прежде чем бросить мой мобильник в кастрюлю с недоеденным варевом. Ешь! Палыч, что происходит? Голос Олега дрожал от ярости. Что с Амалией? И где ее чертов адвокат? Тухлое дело, крестник. Я вписался в дело бабы. Но там просто стена. Твой братец крепко подсуетился. Я удивлен, если честно. Тонка кишка у Димочки. Кто-то ему помогает. Кто-то, у кого есть возможности. Огромные возможности в этом городе. Сегодня голос отцова-душеприказчика звучал совсем неуверенно. И это покашливание между словами совсем не понравилось Балмосову. Дорогая ручка, которую он вертел во время разговора в руках, с треском разломилась. «Тебе бы, Олежа, тоже пока постеречься!» Там под тебя не копают, а прямо роют. «Ты меня поучи еще!» – прорычал Олег. «Я никогда не бегал от проблем, слышишь? И касается это не только меня». «Ну тогда еще одна новость, дурная. Ты стоишь? Если да, то присядь. Мишаню, который занимался разводом твоей крали, сегодня нашли на окраине города. Его сбила машина, судя по протоколам полиции. Но...» Я смотрел заключение эксперта. Травмы, нанесенные мужику, не очень похожи на травмы от автомобиля. Его буквально пытали. Жив? Жив. Лежит рядом с подружкой Лиры в беспамятном состоянии. Снова кашлянул Палыч. Я был сегодня в суде. Дело о разводе приостановлено в связи с новыми обстоятельствами. Мне их не назвали, Олег. Походу, переграл нас сопляк, Димочка. Мой тебе совет. Пока еще не совсем тухляк, бери лиру под мышку и уезжай. А еще лучше вали один. «Ты слышишь, что мне предлагаешь? Отказаться от лиры? Хер я сдамся, ты слышишь?» «Уничтожу любого, кто встанет у меня на пути», — Прохрипел Балмосов. «Он ее муж, Олег, официальный». И особые обстоятельства, появившиеся в деле. Я подозреваю, что ничего хорошего там нет. Увезешь бабу, припаяют похищение. Прорал палыч. Оставлю ее, с ума сойду от того, что я не смог спасти женщину, ради которой готов сдохнуть. Боюсь, что если останешься, то сдохнешь раньше. Палыч сейчас говорил жестко, без обычной иронии: Олег, значит, судьба хмыкнул Олег. «Ты, если боишься, свободен». «Куда я от тебя денусь?» – выдохнул ему в ухо крестный. «Ну тогда пристегнись». Балмосов улыбнулся, нажал на кнопку отбоя и тут же набрал другой номер.